Глава 10. Утро не добавило мне ни сил, ни хорошего настроения. После успокаивающего зелья я чувствовала заторможенность и слабость. Даже энергичная зефирка не могла меня разбудить. Она гавкала, тянула за подол юбки, бросалась на ботинки, в общем, делала все, чтобы я отдала ей бутерброд с остатками колбасы. Энни, а что если зефирка такая всегда? Спросила я, пока соседка варила кофе. — Какая такая? — спросила она. — Неистовая. — Да ладно тебе, у собачки стресс. — Знаешь, милых и кротких животных не отдают первой встречной практикантки и тем более не приплачивают сверху за то, чтобы любимую собачку дочки приютили. — Предлагаешь вернуть ее обратно? — Энни зламила бровь. В памяти всплыли последние расходы и стремительно тающий аванс в Дастрис. Нет, но в доме одну ее лучше не оставлять, она здесь все разнесет. В итоге зефирка отправилась в сарай у шастика вместе с миской воды, еды и лежанкой. Энни выделила свои тапочки. Последние собака и так сделала непригодными для носки. «Надеюсь, она не сбежит, пока нас не будет», — заключила соседка, запирая дверь. «Вряд ли нам так повезет», — пошутила я и залезла в повозку. «Не забудь купить косточек в магазине!» «Забудешь тут! Она же нас сожрет, если мы ее не покормим!» «И то верно!» рассмеялась Энни. Утро выдалось пасмурным, так что я надела шляпу и плащ и не прогадала. Стоило отъехать от дома, как пошел дождь. С краев шляпы лились ручейки. Унылая погода полностью отражала мое ворчливое настроение. Шмыгнув носом, я прикрыла на секунду глаза и вспомнила, какие же вкусные круассаны можно было купить утром недалеко от Академии. Боги, я бы все отдала за свежую выпечку и кофе, заваренный под давлением с помощью магии. Но в ближайший год мне светил в лучшем случае кофейный напиток из зерен неизвестного происхождения и сгущённое молоко. Когда я въехала в Феникс, немного испугалась. Из-за дождя город словно вымер. Второй этаж салона пустовал, и никто из девушек не зазывал внутрь посетителей. Никакой очереди у банка или жителей, выбравшихся в лавку за продуктами. Даже в конюшне мне не сразу удалось найти мальчишку, чтобы оставить у Шастика. Дорога в городе превратилась в сплошное грязное месиво, и в лавку целителя я вошла уже изрядно промокнув и испачкавшись. Хорошо там было не заперто. «Архимаг Дариус!» — позвала я. Мне никто не ответил. Я проверила кабинет пусто, Оставался еще второй этаж, но я подозревала, что там находятся жилые комнаты, и не рискнула подняться. Тем более с меня продолжала стекать вода, а обувь и полоплаща оставляли грязные следы. «Архимаг Дариус, это Кайли Бел снова позвала я. И тогда сверху послышался шум и отборная ругань. Целитель спустился вниз, поправляя подтяжки для брюк. Выглядел он ужасно. Одежда мятая, словно он прямо в ней спал, лицо опухшее. На правой щеке отпечатался след от пуговицы. Ну что, Архимаг, что? Раздраженно спросил он. Помер кто или собирается? Нет, надеюсь, растерялась я. Просто восемь уже. И что, что восемь? Не видишь, льет, как из ведра. Сегодня никто не придет. Но вдруг кому-то станет плохо. Мы должны быть наготове. Архимаг Дариус не ответил, только смерил взглядом, в котором читались все нелестные мысли на мой счет. Он пригладил растрепанные волосы. «Значит так, приберись здесь, а я пока пойду позавтракаю. Если что, буду напротив, и на будущее. Буди меня только в случае, если кто-то при смерти». Он вышел, даже не накинув на плечи пиджак. Я смотрела из окна, как Архимак идет через улицу в одной рубашке, да так решительно, что из-под его ног грязь летит. «Прекрасно, просто прекрасно», — заключила я и сняла плащ. Горло под ком, но отчаиваться было нельзя. Подумаешь, с куратором не повезло, главное не сидеть без дела. Я кинула взглядом приемную. Что ж, навыков уборки у меня было мало, но вряд ли я сделаю еще хуже. Судя по пыли, в лечебнице давно не убирались. В небольшой уборной для посетителей я почистила ботинки и плащ, последний повесила на дверь сушиться. С полами юбки пришлось сложнее. Я сделала себе пометку на будущее укротить ее. О покупке новой одежды пока не могло быть речи. Придется резать подол и открывать щиколотки, как делала Энни. Надеюсь, она мне поможет, так как в последний раз я держала иголку с ниткой еще в детстве, когда училась вышивать, и вынуждена признать, получалось у меня из рук вон плохо. Я протерла пыль, вымыла полы окна. Последние явно зря, так как грязные капли привлекали куда меньше внимания, чем разводы. В процедурном кабинете было стерильно чисто, а вот в картотеке пришлось повозиться, расставляя личные дела пациентов. Архимаг Дариус имел дурную привычку складывать их, куда придется: наверх шкафа, подоконник и даже на пол. Время перевалило за полдень, когда я закончила с уборкой и присела отдохнуть в кабинете архимага. За окном продолжал лить дождь. Вот нечего делать, я решила полистать рецептурный журнал. Надо же знать, от каких недугов страдают жители Феникса. Я переворачивала хрустящие страницы серой дешевой бумаги. Каждым вторым прописываемым зельем было средство от аллергии. Я нахмурилась, дойдя до начала этого года. Вряд ли общие симптомы и болезнь просто совпадение. В Фениксе явно творилось что-то неладное. «Простите», — донеслось из приемной. Я захлопнула журнал и поспешила выйти из кабинета. Там стояла Дороти в плаще и стромодном капоре. В Кастоне их давно никто не носил, кроме, пожалуй, старушек. Ага, Кайли, рада вас видеть!» Она вымученно улыбнулась. «Я хотела купить таблетки от мигрени». «Да, конечно», — ответила я, а сердце ушло в пятки. «Что делать? Куда бежать? Позвать архимага Дариуса?» Уверена, он поднимет меня на смех или еще хуже разозлиться, что я такую мелочь не смогла решить сама. Но вот так идти брать лекарства, а затем продавать его местной учительнице было страшно. Во-первых, я не имела права продавать медикаменты. Для этого нужна лицензия. Во-вторых, я не представляла, сколько они стоят Фениксе. С вами все в порядке, вы вдруг побледнели, сказала Дороти. Нет-нет, все хорошо. Я мотнула головой и пошла в кабинет целителя. Достала нужный пузырек и пошла вписывать продажу в журнал. Хорошо догадалась посмотреть там в истории стоимость. Несколько мгновений мне понадобилось на то, чтобы собраться с мыслями. Может, все-таки сбегать за Архимагом Дариусом? Представила, какой выйдет у нас разговор в салуне и поняла, что нет, к Архимагу я не пойду. Трясущейся рукой я внесла запись о продаже лекарства. Получилось неряшливо и некрасиво. «Тоже страдаете от смены погоды?» — спросила Дороти, стоя на пороге кабинета. «Можно и так сказать», — пробубнила под нос я и поспешила к ней выйти. «Вот, только будьте осторожны, не более двух таблеток в день». «Спасибо». Она убрала пузырек в дамскую сумочку и расплатилась. «Удалось вчера увидеться с Вутти? Я вздрогнула. «Клятва ворону еще была свежа в памяти». «Нет». «Испугались», — предположила Дороти и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Я тоже, как приехала, сначала побаивалась с а когда дали обучать мальчиков из племени, жутко волновалась. Но знаете, дети есть дети». «Ничем они не отличаются от наших, тоже любят дурачиться, когда думают, что никто не видит, и делают всякие глупости». «И все же они вели себя вчера немного странно, для детей», — заметила я. «Они всегда настороженно относятся к чужакам, но и учтите, у сайверов необычные традиции». «А вы много о них знаете?» — оживилась я. «Конечно», — улыбнулась Дороти. «В основном со слов мальчишек, правда». Это было уже что-то. «Да, Роан сказал держаться от племени подальше, но ведь мне предстояло жить с ними бок о бок целый год. Кто знает, что за это время может произойти?» «Знание традиций помогло бы мне избежать в общении с ними глупых ошибок». «Простите, а вы сейчас заняты?» — зашла я издалека. «Нет, на уроке сегодня никто не пришел, дороги развезло, и дети остались дома. Так что я полностью свободна. Только вот нужно запить таблетку, глава болит невозможно». Дороти помассировала висок. «Я как раз хотела пообедать. Может, пойдем перекусим вместе во...» Я не договорила, так как вспомнила, что из заведений в Фениксе только салун, и то, кажется, там больше принято пить, чем есть. «Простите, даже не знаю, где можно посидеть вдвоем». «Я приглашаю вас к себе», — заявила Дороти. «Что вы, мне ужасно неудобно, я не хотела напрашиваться, да и времени куда-то ехать у меня нет». «Ерунда», — отмахнулась она. Я живу на этой улице, и идемте, напою вас вкусным местным чаем и угощу печеньем». Мне было любопытно посмотреть, как живет учительница, а заодно узнать что-то новое о Сайверах. Но я сомневалась, можно ли мне оставлять кабинет целителя. Мы не успели обсудить этот момент с архимагом Дариусом. В итоге я решила, что за полчаса-час ничего страшного не случится. На всякий случай закрепила на двери записку, где меня искать. Дороти снимала свободную комнату у торговца. Жил он над лавкой, так что идти вправду было недалеко. А главное — по настилу. В комнатке помещались кровать, письменный стол, шкаф. Дороти приноровилась использовать маленькую плитку, работающую от маг-кристаллов, чтобы готовить себе еду. Пока она заваривала чай, я искренне пыталась поддерживать светский разговор, обсуждая погоду и травы, но в итоге не выдержала и взмолилась. «Расскажите мне о Сайверах!» «Тоже находите их культуру интересной? У племени есть интересные обычаи, связанные с обменом. Сайверы всегда платят по счетам». «Знаю, уже довелось вот так равноценно обмениваться», улыбнулась я. «Как думаете, почему в школу ходят учиться только мальчики?» «Бросается в глаза, да?» кивнула Дороти, и привычная улыбка сошла с ее лица. «В школу ходят не просто мальчики, а юноши, которые могут постоять за себя». Мне кажется, сайверы просто не хотят отпускать своих дочерей и детей помладше в школу. Так боятся, что с ними может случиться что-то плохое. Я видела ваших учеников. Вряд ли дети фермеров рискнут задирать девочек из племени при вас или при тех же юношах. Дело вовсе не в детях, вздохнула Дороти и поставила передо мной чашку. Вот новую школу для сайверов построили, а что случилось со старой? В городе обсуждать не принято. Я имею в виду ту самую первую школу, когда исследователи из Кастонии только пришли на эти дикие земли и решили обучать местных нашему языку. Больше года назад произошла стычка с племенем. Золотоискатели не поделили с племенем реку, и сайверы разорили поселение. Просто разрушили постройки, сломали оборудование. Вы, должно быть, читали о нем в газетах. Город бурлил, а местные горячие головы решили пойти разбираться с сайверами». Где находится племя, они не знали, да и не думаю, что рискнули бы туда сунуться. А вот где находится старая школа для сайверов, знал каждый. «Боги, что тогда произошло?» — искренне ужаснулась я. «Нападение на школу уму непостижимо, а ведь в наших газетах описывались только зверские нападения на Феникс, и никто никогда не упоминал, что местные жители тоже хороши». «Ничего хорошего, Кайли». Подробностей я не знаю, город не любит выносить ссоры из избы и старается быстро заминать происшествия. Вам лучше задать этот вопрос архимагу Дариусу, он целитель и должен был лечить пострадавших. Сайверов? Фермеров и охранников Wells Индастрис, ответила Дороти. Сайверы не обращаются к останицам за помощью. В общем, от первой школы остались одни развалины. Когда пыль улеглась, огнев поутих выяснилось, что Сайверы были правы. Земля принадлежала им, а золотоискатели просто захватили территорию из-за золотой жилы. Думаю, поэтому Вэлс Индастрис и выделила деньги на строительство новой школы, не хотели, чтобы дело получило огласку. Но ведь компания не виновата в действиях частных золотоискателей, зачем им прикрывать кучку преступников, удивилась я. Не виновата, согласилась Дороти. Я тоже не знаю, почему Вэлс это сделала. Может быть, Не хотела, чтобы сюда приехала проверка из столицы или журналисты. Кто знает, что еще они могли бы откопать. Здесь край дикий, до Лансбора несколько дней пути. Удобное место, чтобы проворачивать грязные делишки. Дороти, мне... мне следует о чем-то знать. Я ведь в городе недавно, а ты уже несколько лет. Подобные заявления должны иметь основания, осторожно начала я. Учительница настороженно на меня посмотрела. Она явно решала, стоит ли говорить дальше. «Ты права, основания есть. Вот только все о них помалкивают», — все же сказала Дороти. «Вэлс Эндастрис преподносит себя как благодетеля. А на деле что? Один-единственный банк в Фениксе принадлежит им. Там занижают стоимость золота, вынуждая работать золотоискателей за бесценок. Понятное дело, большую часть добытого они повезут в соседний город, но нужно ведь на что-то жить здесь и сейчас». Стоимость комнат, если ты не работник Wells Industries, просто баснословная. А стоимость товаров в единственной лавке ты и так видела. Их поставляет транспортная компания все той же Wells Industries, завышая себе стоимость продуктов несколько раз. Скажите мне, Кайли, вы видите, что из всего получается? Я посмотрела на дно своей чашки, словно там могли крыться ответы на все вопросы. Получается, что компания тянет из города все соки. Именно! И тянет она соки не только из города, но и из нас с тобой. Наш труд стоит гораздо дешевле, чем заявлено в договоре. Ведь большую часть денег мы так или иначе оставляем в местной лавке». «Боги!» — выдохнула я. В комнате повисло тягостное молчание. «Я пробыла в Фениксе несколько дней, а Дороти несколько лет. Неудивительно, что она знала такие подробности. Итак, Вэлс Дастрис вовсе не такая уж и честная компания». Это открытие мне не понравилось, учитывая, что я связана с ней годовым контрактом. «У сайверов очень интересная брачная традиция», — сказала Дороти, когда молчание затянулось. Подозреваю, гнетущие мысли о человеческой жестокости и двуличии с ней дали не только меня. «Выкрадывать невесту?» — с энтузиазмом спросила я, так как была только рада сменить тему. «Нет, конечно», — рассмеялась она. «Внутри племени такое не принято». Мужчина приносит девушке на выдание подарок. Если она заинтересована в ухаживаниях, то принимает подношение и дает что-то взамен. Иногда бывает даже наоборот. Представляешь, женщины тоже могут показывать благосклонность и быть инициатором обмена. Ого, а родители неужели совсем не участвуют? Только советом. Причем у девушки может быть несколько потенциальных женихов. Даже так? И в чем заключаются ухаживания? Тут мальчики не вдавались в подробности, но, как я поняла, мужчины устраивают что-то вроде демонстрации своих навыков. Приносят семье девушки с охоты добычу, дарят украшения, изделия ручной работы, показывают, что могут обеспечить всем необходимым. А как они узнают друг друга? Подходят ли характерами и все такое? Кайли, это Сайверия. На одной любви зимой здесь не выжить. Все общение строго после брачного обряда. Менее удачливым ухажерам возвращаются подарки. Ну и при разводе тоже. Ты сказала развод? У них есть развод? Я не поверила своим ушам. Удивительно, правда? В то время как в нашем просвещенном обществе его нет. По закону есть. На бумагах, кивнула она. А на деле я не знаю ни одной нормальной пары, которая смогла бы развестись. Есть негласное правило. Судья оформляет развод только в случае недееспособности одного из супругов. У сайверов все проще. Забрал свои подарки, чужие оставил и ушел. Есть что-то заманчивое в такой простоте, не находишь? Я покачала головой. Как же чудно у них все было устроено. Меня пугает мысль, что однажды после свадьбы муж может собрать вещи и просто уйти, потому что так захотелось. От этого никто не застрахован, даже в Кастонии. Грустно вздохнула Дороти. По ее лицу пробежала тень. Здесь явно было что-то личное. Чувство так-то не позволило мне дальше расспрашивать Дороти. Думаю, за год мы сблизимся, и она сама все расскажет, если захочет. Вряд ли симпатичная девушка, как она, захотела остаться в Сайверии только из-за заснеженных шапок гор и живописных видов. Время обеда подошло к концу. «Спасибо за чай», — тепло поблагодарила я и, надеясь отвлечь ее от грустных мыслей, добавила. «Приезжай к нам на ужин». Я познакомлю тебя с моей соседкой Энни. Она работает артефактором в Wells Индастрис. Ох, боюсь, это невозможно. Почему? У меня нет повозки. Она отвела взгляд, и ее щеки покраснели. Как это? Как же ты добираешься до школы? Пешком. Я в ужасе уставилась на нее. Но как же зимой здесь такие расстояния? О, я приноровилась. У меня есть снегоступа. Очень удобная штука. Она указала на стену. Там висели два приспособления, что издалека я приняла за теннисные ракетки. Когда представила, как маленькая хрупкая фигурка идет зимой сквозь снега на работу, мне стало не по себе. Знаешь, я могла бы в один из дней просто забрать тебя из школы и сразу отвезти к нам, а на следующее утро вернуть обратно в школу или в город к началу занятий. Места у нас немного, но мы что-нибудь придумаем. Не знаю, удобно ли неуверенно ответила Дороти. «Вполне», — заверила я, — «подумай над моим приглашением. Фениксе должно быть ужасно скучно вечерами, а втроем нам будет веселее». На этом мы попрощались, и я вернулась в лавку целителя. Судя по записке и пустой приемной, за время моего отсутствия посетителей не было. Архимагдариус так и не удосужился вернуться. К концу рабочей недели мне хотелось выйти. Затишье закончилось. Архимагдариус свалил на меня все, что можно и даже больше. Я лечила пациентов, прибирала документы, продавала зелья, и следила за кассой. Кассы в виде старого кошелька из коричневой потрескавшейся кожи. Велсендастрис покрывала часть стоимости базовых зелий, но взамен требовала отчеты, которые Архимагдариус забывал заполнять. Он достал из нижнего ящика все документы, что задолжал компании за несколько месяцев, и потребовал, чтобы я их заполнила. Как? Я же понятия не имею, какой была последняя поставка, что успели продать. Я здесь не работала. Моя попытка увильнуть от задания выглядела жалко и неуверенно. В архиве, где -то должны быть счета по последней поставке, сверь с журналом продаж, заполнить, деловта. Пожал он плечами. Деловта было на несколько сверхурочных вечеров. Днем на документы не оставалось времени. Я принимала пациентов, пока Архимагдариус просиживал штаны в салоне. Впрочем, два раза он все же соизволил заняться работой. Первый раз, когда за помощью обратился начальник банка, и второй, когда на прием снова пришла госпожа Саволь. Остальные люди, такие как фермеры, золотоискатели, не принимавшие в ванну несколько недель, артефакторы и обычные работники Велс Industries направлялись на осмотр ко мне. Подозреваю Архимага Дариуса, в работе прежде всего интересовала собственная выгода, и это окончательно разрушило в моих глазах его образ выдающегося целителя. «О, ты уже домой?» — встрепенулся Архимаг, когда в пятницу вечером я зашла в его кабинет попрощаться. «Особо не расслабляйся, ты на экстренных вызовах!» «В смысле?» — спросила испуганно. Одно дело принимать пациентов с самыми обычными недугами, когда в любой момент можно сбегать за помощью к Архимагу. Он, конечно, не светоч целительства, но все же дело свое знает. Другое – остаться совершенно одной, когда на кону чья-то жизнь. «Я не готова», — выпалила, собравшись с мыслями. «Тогда не открывай, когда к тебе обратятся за помощью», — ответил он, словно речь шла о пустяках, и вернулся к чтению газеты. «Архимаг Дариус!» Во рту пересохло, и голос мой прозвучал хрипло, с надрывом. У меня даже диплома нет. Я ни разу не оказывал экстренную помощь живым пациентам. А значит, Феникс останется на выходные без целителя, все так же равнодушно ответил он, не отрывая взгляда от статьи со спортивными новостями. А, а как же вы? «Меня вызвали в соседний город. Через час прибудет дилижанс. Мэру плохо. Подозреваю, потребуется серьезное вмешательство. А затем и наблюдение хотя бы в последующие сутки. Вернусь не раньше понедельника». «Я не справлюсь», — в ужасе прошептала. Ноги обессилели. Вспомнились экзамены и сомнения Архимага Эфтона касательно моей способности действовать в стрессовых ситуациях. Живот скрутило в тугой узел. Я прошла в кабинет и тяжело опустилась на стул напротив архимага Дариуса. Он молчал. Видимо, ждал, пока я уйду. Я же ждала, когда пройдет приступ паники и тошнота. Тогда архимаг встал, налил стакан воды из графины и протянул мне. Я кивком его поблагодарила и выпила все залпом. Если я что-то и понял, за тридцать с лишним лет практики и научных трудов целителям приходится делать выбор гораздо чаще, чем другим магам. «Семья или работа, жизнь одного пациента или другого? Спорные диагнозы, когда поджимает время и нет возможности перестраховаться? Деньги или совесть?» На последних словах он вернулся за свой стол и снова взял в руки газету. «Привыкайте, Кайли Белл!» «Вы говорите ужасные вещи», — прошептала я. «Я говорю правду и не вешаю тебе, девочка, на уши лапшу из красивых слезливых фраз о долге и нравственности». В эти выходные ты имеешь полное право отказать в лечении пациенту, если он к тебе обратится за экстренной помощью. Вот тебе первая дилемма – помочь или спрятать голову в песок. Не волнуйся, если струсишь. Тебя никто не осудит. Закон же будет на твоей стороне. Если что-то случится, как меня найдут? – спросила я. Это Сайверия. Все уже давно знают, что ты живешь в охотничьем доме около фермы Тома. Туда и будут приезжать за помощью. Ответил Архимагдариус, и, встав из-за стола, демонстративно отправился на второй этаж, куда по негласному правилу я никогда не заходила. Подозреваю, ему надоело со мной нянчиться. Я взяла саквояж, где лежало все необходимое для экстренной помощи, и вышла из лавки целителя. Не знаю, хватит ли у меня смелости им воспользоваться. Все еще оставалась надежда, что боги смилостивятся, и ничего плохого в отсутствии Архимага Дариуса не произойдет. Когда я вернулась домой, не уже успела вернуться с работы. О том, как идут дела в мастерской, она не рассказывала, но по мрачному выражению лица я поняла, что соседке на новом месте тоже приходится несладко. Зефирка потихоньку к нам привыкла и в моменты особой благосклонности разрешала ее погладить. Но большую часть времени собака спала и грызла. Грызла все, что по неосторожности попадало на пол начиная с кусочков сырой картошки и заканчивая гребешком Энни, который она уронила, когда расчесывалась. «Ты не думала все бросить и уехать?» — спросила соседка, когда я допивала свой вечерний чай. «Думала и не раз, но я слишком далеко зашла, чтобы возвращаться в Кастонию без гроша в кармане. Да еще и с долгом перед Велсен за аванс и неустойку. А с чего такие вопросы?» К своему стыду, вместо того, чтобы подумать о чувствах соседки, я боялась, что останусь в этой хижине совершенно одна. «Иногда я тоже об этом думаю», — призналась она, пряча взгляд. «Энни, что происходит? Ты сама не своя в последнее время. Совсем все плохо на работе». «Все... все совсем не так, как я себе представляла, понимаешь?» Она безэмоционально смотрела на то, как зефирка отгрызает последние зубчики у гребешка. О, поверь, еще как понимаю, натянуто рассмеялась я. Выше нос, мы совсем справимся, думая о лавке, которую купишь, когда контракт закончится. Да, кивнула Энни, но, кажется, настроение ее после разговора ни капельки не улучшилось. Она рано легла спать. Я старалась больше ее не трогать и дать время прийти в себя, а утром можно будет вместе съездить в город и забрать Дороти. «Думаю, новое знакомство пойдет Энни на пользу, и она немного развеется. Если повезет с погодой, можно даже устроить пикник». Зефирка вдруг потеряла всякий интерес к гребешку. Она подняла морду и зарычала. В дверь постучали. Я сглотнула и отложила книгу. Взгляд метнулся к саквояжу на стуле. «Кто это?» – испуганно спросила эни «Думаю, за мной», – глухо ответила я и на негнущихся ногах пошла открывать. С моим-то везением глупо было надеяться, что все обойдется. Да, я распахнула дверь и замерла. На пороге стоял Роан. От сердца отлегло, но ненадолго. Вряд ли он приехал попить чай на ночь глядя. «Ты всегда открываешь дверь, даже не спросив, кто это?» — спросил он, хмурясь. Я открыла рот, чтобы ему ответить, но тут мимо моих ног пронеслась зефирка — И нет, она не кинулась на Ро, она выскочила на улицу и принялась облаивать волка, что стоял около крыльца. Маленькая бесстрашная собачка захлебывалась и даже пару раз цапнула противника за лапу. Тот недоуменно смотрел на беснующийся клубок шерсти. Кажется, волк тщетно пытался понять, что за существо носится вокруг него. «Кайли, отойди от двери!» — срывающимся визгливым голосом крикнул Энни. Рон напрягся и сделал шаг назад. Я обернулась и увидела соседку. Ружье в ее руках ходило ходуном и было направлено прямо на Руана. Опусти ружье, потребовала я. Это Руан. Мы знакомы, он не причинит нам вреда. В воздухе витало напряжение. Басая в ночнушке Энни явно была на пределе и сомневалась. Пожалуйста, все хорошо, добавила спокойнее. Помнишь, Саверов на дирижабле? Так вот, Роан был среди них, и потом он же помог мне залезть на поезд а после подвез до Феникса. Ему можно верить, он не причинит вреда. Я говорила тихо, даже ласково, и начала подумывать, а не использовать ли на подруге успокаивающее заклятие. Но она опустила ружье. «Сейчас вернусь. Ты пока присядь, переведи дух», бросила я соседке и вышла на улицу, прикрыв за собой дверь. Так она хотя бы не будет видеть Руана. Энни была слишком напугана, да и ее отношение к Сайверам оставляло желать лучшего. Окинув взглядом мужчину, я решила не любезничать. Слишком свежа была в памяти его отповедь. «Что случилось?» Мой голос звучал подчеркнуто холодно. Помедлив с ответом, Руан все же произнес. «Ты предлагала помощь, и я пришел за ней». Видимо, это признание далось ему нелегко. «Надо же, а я думала, что помощь кастанейке тебе не нужна». Мне не хотелось упрощать ему задачу и по первому же зову бросаться в омут с головой. По щекам Роана заходили желваки, он прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Я был неправ. Я пристально посмотрела на Сайвера. Только что-то действительно серьезное и важное могло заставить Роана изменить своим словам и прийти ко мне. Кому плохо? Девочка из племени, у нее приступ, как ты описывала. Внутри все похолодело. Пока я тут тешила свою гордость, где-то умирала от приступа ребенок. «Да что ж ты сразу не сказал!» — воскликнула я и метнулась в дом. Энни сидела на своей кровати, прижимая к груди ружье. Бледная, напуганная. Она напоминала привидение, но утешать и успокаивать подругу мне было некогда. «Срочный вызов. Когда вернусь, не знаю». Я схватила саквояж и на всякий случай кинула внутрь личные запасы зелий. «С Сайвером?» — ужаснулась соседка. «Кайли, они же тебя похитят!» Девочки, плохо, я должна ехать!» И прежде чем Энни сказала что-то еще, выскочила на улицу. «Помоги запрячь повозку!» «Она слишком медленная, мы поедем на моем коне!» «Вдвоем?» Я уставилась на огромную черную тень, что нетерпеливо била копытом около крыльца. «Так быстрее!» Рон подхватил меня и словно куклу усадил седло. Зефирка все еще лаяла на волка, но тот потерял к ней всякий интерес и исчез в ночи. Роан запрыгнул ко мне и пришпорил коня. Рывками, отбрасывая копытами ошметки земли, тот быстро набирал скорость. Трясло так, что я боялась выпасть из седла. Не представляю, как бедное животное разбирало дорогу, да и не было никакой дороги. Мы с нее съехали. Держись крепче! раздался голос Роана у самого уха, и его рука обвела мою талию, еще крепче прижимая к себе. Его бедра прижимались к моим, и я спиной чувствовала жар мужского тела, который передался и мне. Казалось.. Даже холодный ночной воздух не в состоянии его охладить, а еще я ощущала запах диких трав и дыма. Впервые я находилась так близко к мужчине. Даже целомудренные поцелуи с Адамом украдкой в парке были более невинными, чем то, как мы ехали с Роаном на коне. Я напомнила себе, ради чего все это приключение. Хотелось задать Роану сотню вопросов и узнать подробнее о симптомах, но слишком велика была вероятность откусить себе язык. Весь мир свелся к бешеной скачке и сайверу, что прижимал к себе. Мое сердце иступленно колотилось, кровь бурлила от волнений и чувств, которых я никогда прежде не испытывала. Вдалеке показались огни костров. Роан сбавил темп, и я поняла, что меня привезли на стоянку племени. Роан позвала испуганно. В спешке мы даже не обсудили условия, на которых я окажусь в племени. «Не бойся», — мягко сказал он, словно прочитал мои мысли. «Я привез тебя, я же тебя увезу домой». «Но ну, у вас вроде бы есть правила». «В бездну правила». Мы въехали на стоянку. Из высоких конусовидных шатров выскакивали мужчины, женщины. Час был поздний, но детвора не спала и с любопытством глядела на меня». По мере продвижения вглубь племени за нами собралась самая настоящая толпа. Наконец-то мы остановились. Роан помог мне слезть. Из ближайшего шатра показалась женщина средних лет. По светлой коже и голубым глазам я поняла, что она либо метиска, либо костаника. «Слава богам, вы успели!» — сказала она без акцента и, схватив меня за руку, потянула за собой в шатер. От горячего воздуха и дыма защипала глаза. Уже ровне в центре я насчитала троих детей — Девочка и два мальчика. Они тяжело дышали. Даже не подходя к ним, я слышала хрипы. «Пока вас не было, приступы случились еще у двоих», пояснила женщина. Я бросилась к детям. Нужно было срочно их спасать. Девочка выглядела хуже всех. Неестественно бледное лицо и синие губы. Подхватив ребенка на руки, я понесла его из шатра. «Вынеси остальных скорее. Им нужен свежий воздух. Быстрее!» прохлепела я Рону. От дыма в шатре даже у меня першило в горле. «Но на улице холодно!» — запротестовала женщина. «На улице хотя бы можно дышать!» — зло бросила я. Мои нервы были на пределе. Какой же изверг при приступе астмы держит больного в накуренном помещении! Опустившись прямо на траву, я использовала заклятие и начала медленно вливать магию в малышку. «Силы! Ей нужны силы, а еще зелья!» «Саквояж!» — крикнула я, забыв, где его бросила. Женщина, до этого шедшая за мной, неуклюже бросилась за ним. Вокруг начали собираться люди. Прибежала полная сайверка и рухнула рядом на колени. Она плакала и тянула руки к ребенку. Видимо, мать девочки. «Не мешай», — твердо приказала я, едва узнав свой голос. Чувства сайверки были понятны, но девочке требовалась помощь, а не слезы и стенания. Слава богам, кто-то подхватил сайверку под руки и отвел в сторону. Губы девочки прозавели, я опустила ее голову к себе на колени. Рядом уже стоял саквояж. На дне нашлась колба для ингаляций и антигистаминное зелье. Осторожно налив необходимую дозу, я поднесла колбу к губам девочки, и магией активировала жидкость. Она забурлила, запузырилась. Белый дымок потек по носику. «Дыши», — сказала я, — «дыши». Ресницы девочки затрепетали, она с хрипом сделала вдох, втягивая в себя лечебные пары, я огляделась. На траве, на шкурах, укрытые цветастыми одеялами лежали мальчики. Я даже не заметила, как их принесли. Больше всего поражала тишина, в которой только и слышались всхлипы сайверки, что продолжало стоять на коленях неподалеку. Я подняла взгляд. Все смотрели на меня, и это пугало. Один неверный шаг, не дай светлоокое, кто-то умрет, и проблемы с законом Кастонии мне покажутся сущей мелочью. По знакомому металлическому привкусу во рту я поняла, что близка к панике. «Все хорошо, Кайли, мы можем что-то еще сделать». На мое плечо опустилась рука Роана. Он вел себя уверенно и спокойно. Сородичи явно его слушались, так что я немного расслабилась. «Помощь, мне ведь нужно помочь еще мальчикам». «Сможешь вот так ее держать?» — спросила я. Роан кивнул, и одной рукой, придерживая голову девочки, забрал у меня ингалятор. «Смотри, чтобы зелье не переливалось через носик. Она должна вдыхать только пары», — предупредила я и переместилась к другим детям. Ингаляционная трубка была одна, так что мне ничего не оставалось, как поддерживать мальчиков с помощью магии и заклятий. Силы уходили быстро». И к концу третьей ингаляции перед моими глазами все плыло, но главное, все были целы. Я успела, и дети будут жить. Удивительно, но выбор, о котором говорил архимаг Дариус, дался мне легко. Я о нем даже не думала, просто делала, что должна. И сейчас, глядя на лица детей, которые оживали на глазах, я понимала, что поступила правильно» и если в будущем придется отвечать перед законом за свои действия, я точно ни о чем не буду жалеть. Их можно унести в шатер, только никакого дыма, трав, масел», Устало произнесла я, убирая в саквояж колбу из клянки от зелий. Роан отдавал распоряжение на Сайверском. Детей переместили, опасность миновала. И большая часть племени разошлась по домам. Я продолжала сидеть на траве, не в силах даже подняться. Роан протянул мне руку и помог встать. Колени подкашивались, глаза слепались. Головокружение никуда не делось. Я была близка к полному магическому истощению. «Верни меня домой, ты обещал», — тихо сказала я, прижавшись лбом к плечу Роана. Он приобнял меня за талию. Стоять стало в разы проще. «Тебе плохо. Ты исчерпала свой резерв. Останься. Утром я тебя отвезу. Даю слово». «Нет». Я оторвалась от него и задрала подбородок. Вдруг ты передумаешь?» Уголки губ Роана дрогнули. Это привлекло мое внимание. Какой же красивой они формы. Четко очерченные, немного обветренные. Интересно, насколько они мягкие? Я подумала о том, что когда Роан снова заговорит об обмене, будет неплохо попросить за лечение три поцелуя. Ну и стоимость зелий, само собой разумеется. Я тоже улыбнулась. Мысли ускользали. Кажется, я не хотела оставаться, но совершенно забыла, почему. Моя ладонь потянулась к щеке Сайвера, гладкая, теплая. Его рука накрыла мою. В глазах потемнело, и уже, проваливаясь забытье, я почувствовала, как тыльные стороны запястья касаются губы. Хотя последнее, скорее всего, мне уже приснилось.